Земля на Доринаре ничем не отличалась от земли на Авалонии. Такая же безжизненная и багровая. Только в этом мире сохранились руины зданий. Сейчас сложно было представить, как они выглядели. Но друзей окружали невысокие стены из багровых камней. Видимо, этот мир демоны снесли за считанные минуты и решили не задерживаться тут, чтобы сравнять и строение с землей. Воздух был пыльным и затхлым. Было темно, но не настолько, чтобы ничего не увидеть вокруг себя. «Ну и фу!» – прошептала Милана, зажимая носик рукой. Сэм тут же на нее шикнул. Кот сразу приступил за дело. Он выглянул из-за стены, чтобы оценить обстановку и начал прислушиваться. Ворон тоже напряг свой звериный слух, но ничего не услышал. Гульнара поежилась. Возможно, здесь было прохладно. Но в броне ворон не почувствовал перепад температур. Парень в разбитом камне под ногами заметила кости бывших жителей этого мира. На его Авалонии земля была полностью опустошена, демоны не оставили ни единой косточки. Звероподобные монстры могли в миг сожрать существо вместе с его внутренностями и костями. Причем они так увлекались, что пожирали и тела своих товарищей, хотя в случае с Авалонией на ее земле ничего не осталось по другой причине. Все вокруг выжиг кровавым дождем, явившийся туда архидемон. «Вроде тихо», – подытожил Сэм, видя носиком из стороны в сторону. «Пойдемте, пока нас не унюхали». «А куда идти-то?» – протянула Милана, балансируя на пальцах босых ног. Ворон удивлялся способности амазонки везде передвигаться босиком. Насколько же у нее должна была быть грубая кожа стоп, чтобы одинаково ловко ходить по мягкой земле и каменистой местности? Сэм закатил глаза. Ворон вздохнул и первым выбрался из-за руин. У него не возникло таких вопросов, куда идти было понятно и так. Вдалеке в небе он сразу заприметил кровавый просвет в темных небесах. Не было никаких сомнений, что исходило свечение от врат. Откуда еще мог исходить свет в этом павшем миру? Остальные молча последовали за парнем, сегодня он был их несомненным лидером. Даже Мила наступала бесшумно, каждый из них наловчился ходить тихо, но быстро. Конечно, остальные в этом плане все равно не дотягивали до на следопыта и ловкого Сэма. Все были в напряжении. Отсутствие демонов вокруг настораживало. Хоть Грегор и сказал, что так и должно быть. Красный просвет в небе быстро приближался. Мастер защиты действительно высадил их достаточно близко от врат. Вскоре юные легионеры увидели вдалеке его – портал врата в мир демонов. Сложно было ошибиться хоть он и не выглядел, как привычный портал между мирами. Врата представляли собой зависшие в метре от мертвой земли кровавый круг с завихрениями внутри. То и дело, из его нутра вырывались серые молнии. В отличие от небольшого зеленого портала, врата были огромными, в диаметре не менее 5 метров. Из таких врат легко могли проникать на Доринар как мелкие демоны, так и великаны с архидемонами. Вроде все чисто. — прошептала Милана, оглядываясь. — Чего стоим? Пойдем. — Жди! — процедил сквозь зубы ворон, внимательно осматривая жуткий круг. Грегор сказал сперва оценить ситуацию. — Что тут оценивать? Фыркнула Милана, и тут изнутра врат выскочила еще одна серая молния и ударила в землю в паре метрах от друзей. В небо поднялось облако багровой пыли, и из него выскочило сразу пятеро демонов-мертвяков. Парень вспомнил, как их внешний вид шокировал его впервые, когда Грегор показал юным легионерам их иллюзии. Но ну, вылитые ходячие мертвецы, только кроме людей здесь попался мертвяк Гном и мертвяк Пикси. А уж каково парню в первый раз было драться с этими иллюзиями. Теперь же перед ним пристали самые настоящие демоны-мертвяки. Монстры сразу заметили седьмой отряд, раззявили свои пасти с длинными клыками и кинулись на них. Ворон сразу загородил собой друзей и, не прибегая к световой магии, оголел клинки и отрубил всем пятерым монстрам их головы. Те даже не успели ничего сообразить, только распахнуть свои пасти в зверином рыке. Их тела тяжело осели на багровую землю. «Так вот, как они появляются!» – протянул Сэм и вновь уставился на портал. Еще одна молния ударила в небо и приземлилась достаточно далеко от друзей. Не представлялось возможным увидеть, кого она породила на этот раз. Но вроде молнии бьют не так уж часто, решил Ворон, призадумавшись. И не все они ударяют близко от нас. А как они отсюда попадают в другие миры? тихо спросил Пив. Это для них промежуточный пункт, так же тихо ответила Гульнара. Мелкие демоны тут сбиваются в стаи и дожидаются появления высших демонов. А Они уже открывают кровавые порталы в другие миры, и судя по всему, Они могут пробиться через любую защиту. Неважно, сколько магов будет защищать мир, это лишь отсрочит неизбежное. Если на него настроятся демоны, то тут уж без шансов. Вот только никакой логике не поддается то, как они уничтожают миры. Они явно не преследуют никакой цели, кроме одной – просто уничтожать. «Давайте тоже не оставим им ни единого шанса», – твердо произнес Ворон. Все согласно закивали, не сводя взгляда с портала. До него еще нужно было добраться, молнии из него вырывались периодичностью примерно в полминуты. И неизвестно было, сколько портал уже породил мелких демонов вокруг них. Конечно, расправиться с ними было легко, но они могли задавить массой и отвлечь от главного. А хуже всего, они могли привлечь внимание демонов более высокого класса. А если рядом окажется архидемон, то миссию можно было смело считать проваленной. И этого нельзя было допустить. Ворон подал знак остальным следовать за ним, и первым направился к порталу. Гульнара, помня наказ Грегора, выудила шкатулку из торбы и крепко прижала к своей груди. Парень был готов в любую минуту накрыть друзей световым щитом, если на них из врат попадет молния с демонами. Он услышал приближение толпы демонов до того, как увидел их. К ним приближалось не менее 20 звероподобных монстров. С их пасти стекала слюна. Глаза были налиты кровью. Еще год назад от такого зрелища ворон наложил бы в штаны. Сейчас он хладнокровно оценивал ситуацию, не впадая в панику. «Беру их на себя», — сказал Сэм и смело кинулся в эту толпу стремительной стрелой, пока они не успели достигнуть друзей. Конечно, можно было их оглушить разом, звуковой волной бежки, но друзья посчитали, что лучше попадающихся на пути демонов убирать по-тихому. Толпа монстров быстро приближалась к друзьям. Но Ворон стал замечать, как то один демон, то другой заваливается на землю с перерезанными сухожилиями лап или горлом. Сэм знал свое дело. Не больше минуты у него ушло на ликвидацию толпы монстров. Ни один из них так и не успел достаточно близко приблизиться к отряду, чтобы навредить им. — Проще простого! — хмыкнул Сэм, возвращаясь в отряд. Он стряхивал со своих клинков капли багровой крови, Даже шерстку свою не запачкал. В этом был весь Сэм. Хоть он и любил похвастаться своими навыками, но боец он действительно оказался превосходный. Ворон был рад, что рыжий котя разобрался в ту ночь в его рюкзак и отправился вместе с ним на Адлом обучаться военному ремеслу. — Не обольщайся, — заметила Бешка. — Нам просто расправиться с низшими демонами. Но вот что нас ждет впереди, как будет выглядеть бездна изнутри? «Там этих тварей может оказаться очень много. Справимся!» – махнул лапкой Сэм и одним движением скрыл свои клинки в браслетах. Дальше им удалось добраться до портала, так и не столкнувшись больше с демонами. Хотя ворон различал в отдалении вой и рычание демонов. Наверняка их здесь было очень много, и не стоило ждать, пока они учуют их маленький отряд. Врата гудели, и внутри постоянно передвигались завихрения – выпуская мимо друзей все новые серые молнии. От врат исходил жар, который ворон сразу почувствовал на своем лице. На секунду все остановились перед огромным зависшим в небе круги. Ворон почувствовал в груди благоговейный трепет. Хоть это и были врата в бездну с кровожадными монстрами, но они впечатляли. Видимо, остальные думали так же. Гульнара даже протянула тихо. «Эх, их бы зарисовать для истории!» «Сейчас или никогда?» – полувопросительным тоном сказал Ворон. Перед собой он видел друзей, у каждого в глазах застыл страх. Но также каждый был готов отправиться за ним следом. Никто не стал отвечать или кивать в ответ. Каждый лишь сильнее сжал свое оружие. «Ну тогда я пошел. Не отставайте. Если там внутри демоны, Гуля, постарайся сразу раскрыть шкатулку и валим оттуда. Ну а если демонов там нет?» Ну план остается таким же. «Отличный план!» – буркнул Сэм. «Ничего лишнего. Вошел и вышел. приключение на пять минут. Но я пойду первым, так как самые незаметные из вас. Если там засада, я успею перебить большую часть, чтобы остальные могли спокойно провернуть твой план». И не дожидаясь возражений, Сэм заскочил в портал. Кровавые завихрения буквально поглотили, засосали в бездонный мир демонов рыжую тушку. Все последовали его примеру, не тратя ни секунды времени ворон только прикоснулся к разгоряченным завихрениям, как почувствовал что это нечто засасывает его внутрь его ноги оторвались от багровой земли и он буквально взлетел внутрь он успел услышать удивленный возглас миланы последовавший прямо за ним при переходе в другие миры через обычные порталы ворон уже перестал что либо чувствовать необычное для него это стало обычной процедурой как на земле прокатиться на автобусе но переход через врата бездны Он ощутил каждой клеточкой тела, и броня волонцев ему не помогла. Обжигающие завихрения проникали будто бы в самое нутро ворона, и он перестал ориентироваться в пространстве и не мог определить, где его собственные ноги. Будто горячий обруч сдавливал его виски и грудь. На самом деле переход длился всего несколько секунд, но они показались ворону вечностью. Таковым ему обычно представлялся поход к стоматологу, которого он с детства боялся. Вроде осмотр длится не более пяти минут, но для испуганного маленького парнишки они кажутся вечностью. Но вот врата буквально выплюнули ворона по ту сторону бесны. Горло, глаза и нос нещадно жгло. Кончики его белых волос слегка дымились. Ворон начал кашлять, но от этого стало только хуже. В бездне был спертый воздух, и что-то будто придавливало его к земле. Он никак не мог подняться с колен. Глаза застилали слезы. В ужасе парень стал оглядываться и с облегчением справа от себя услышал кашель бежки. «Вот черт!» — раздалось шипение Сэма. «Да я же теперь как общипанная курица! Что скажет Вакури? Моя прекрасная коса!» — воскликнула Милана и тут же громко закашлялась. Но все равно она продолжила сквозь кашель возмущаться. «Кто мне заплатит за восстанавливающий уход?» Все были в сборе. Хоть тоже не могли подняться с колен. Что-то невидимое придавливало их все ниже и ниже. Ворон думал, что окажется в настоящей преисподне. На деле почти так и оказалось. Он постарался оглядеться сквозь пелену слез. Они оказались в каком-то туннеле без стен. Вместо них все пространство было увито жгучими щупальцами. Они извивались и постоянно перестраивались. Ворон попытался вспомнить, что они ему напоминают. Его осенило. Самого архидемона. И хоть парню довелось видеть лишь его иллюзию, но он запомнил это навсегда. Архидемон был под 3 метра ростом, и все его тело окутывали щупальца огня. Вот подобные щупальца пламени теперь вились и вокруг ворона. На ощупь они были очень горячими и скользкими. Вокруг в воздухе проплывал кровавый пепел. Он обжигал, попадая на оголенную кожу. Каждый вдох отдавался болью в легких. Заметив, что многие щупальцы развернулись к нему и стали приближаться, парень запаниковал. Шупальцы явно были частью чего-то слаженного и разумного, и сейчас они собирались напасть на него и его друзей. Ему, наконец, удалось подняться на ноги, но колени дрожали. Ему так и хотелось вновь упасть на щупальца и поддаться этой окружающей тяжести. Но нужно было спешить. Ворон попытался сориентироваться и понять, откуда они пришли позади себя он заметил врата и выдохнул с облегчением они все еще находились рядом с ними. у них был шанс выйти отсюда. он боялся что они окажутся совсем далеко от врат что их выкинет в неизвестном месте и останется только одно скорее активировать сферы. встаньте все рядом с гулей заорал ворон и сам направился к зомби до нее было не более пяти шагов, но каждый шаг давался с трудом по пути одно особо любопытные Попыталась обвить горло ворона. Но он быстро разрубил его, вынув из ножен одалейка Из щупальца хлынул поток огня, и парень отшатнулся от него в ужасе. Это действо отняло все его силы, и парень понял, что если дело дойдет до драки, то он ничего не сможет поделать. Не в этом странном и ужасном мире. Все остальные члены отряда тоже приближались к Гуле. Сама зомби сидела на щупальцах, крепко сжимая шкатулку. Глаза ее сделались круглыми от страха, и Ворон ее понимал. Сейчас всем было страшно. Сэм первым добрался до Гульнары и произнес. «Будь готова активировать их. Скоро все кончится, и мы снова окажемся на Авалонии». «Хотелось бы верить», — подумалось Ворону. Он заметил, что его доспехи задымились в местах, куда попало пламя и щупалец. Да и крововый пепел в воздухе обжигал, хоть и не так сильно». Что ж, без него этой брони не было такого превосходства. Он добрался до друзей и заметил, что все больше щупалец приближается к ним. Но хоть демонов вокруг не было видно. У многих его друзей на коже он заметил ожоги. Коса Миланы была опалена почти по всей длине. Легионеры сгрудились вокруг гули. Ворон взял из ее рук шкатулку и произнес. «Я это сделаю!» Все молчали. Невозможно было тратить силы на слова. Приходилось даже задерживать дыхание, чтобы меньше вдыхать этот огненный воздух. «На счет три я открою шкатулку, и мы все дружно кинемся во врата», — с трудом сказал Ворон и убедился, что все его услышали. Друзья слабо закивали в ответ. пив поднял большой палец, Сэм махнул лапой, другой зажимая себе нос. Ворон вздохнул, сдержал приступ кашля и начал отсчет. «Раз, два, три!» Ворон только приоткрыл шкатулку, как из нее вырвался настоящий вихрь и разбросал легионеров в разные стороны. Сферы одна за другой выплыли из шкатулки и завертелись в этом увеличивающемся вихре. Парень ударился спиной о стену из щупалец и почувствовал, как они начали быстро обвивать его ноги. Где-то вдалеке он услышал шипение Сэма и ругань бешки. Милана испуганно завизжала таким тонким голоском, который парню никогда не доводилось слышать от амазонки. Пив издал медвежий рык, и даже Эрик где-то слева от ворона тихо выругнулся. Парень начал озираться вокруг, но перед собой видел только вихрь. В какой-то момент он увидел внутри вихря две проплывающие сферы, соединяющиеся вместе, но, возможно, ему это лишь показалось. Сложно что-то было разглядеть дальше вытянутой руки. Весь кровавый пепел стал затягиваться в вихрь. Ближайшие к нему щупальцы стали взрываться кровавыми потоками. По крикам вокруг себя парень понял, что брызги попали на кого-то из его друзей. Процесс начался. Сферы начали уничтожать мир демонов и все живое внутри него. Как того и хотел Ворон. Только еще Ворон хотел успеть убраться отсюда, до того, как сферический вихрь доберется до него и его друзей. Но почему все всегда должно было идти не по плану? Щупальца отпустили парня, почуяв неладное. Он упал на колени, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. И неизвестно было, в чем причина его беспомощности. В тяжелом давлении окружающего его мира или же за него уже взялись сферы. Одно было понятно точно. Парень уже не мог определить, где находятся врата и можно ли еще успеть выйти через них. Не знал он и где его друзья. Он упустил свой единственный шанс. Он подвел всех своих друзей. Не стоило им идти с ним. Они-то думали, что у входа их могут подстерегать демоны, которых придется перебить. Но на деле все оказалось совсем иначе. В какой-то момент он заметил справа от себя бешку. Банша лежала на спине. Ее комбинезон дымился из-за кровавого потока щупалец. Она слабо махала рукой, пытаясь призвать портал, но тщетно. Сферы уже принялись за дело. Магия а вместе с ней и жизнь покидали Банши. Парень понимал, что где-то поблизости находятся и остальные его друзья, но не представлялось возможным собраться вместе и успеть отыскать врата до того, как сферы полностью из них высосут всю жизненную энергию. До бежки было всего пара шагов, но Ворон понял, что не сможет их преодолеть. Его мышцы полностью расслабились, и он осел на еще целые щупальцы огня. Каждый вдох давался все труднее и труднее, будто в легких не осталось места. Парень попытался хватать высушенный, обжигающий воздух ртом, но все без толку. Они все знали, что их поход в бездну мог закончиться именно так. И это был не самый плохой исход. Сферы активированы. Они смогли сделать хотя бы это. Пускай они поглотят и их семерых, но зато остальные существа окажутся в полной безопасности. Все было не зря. Ворон отомстил тварям за авалонию